Голос достался ей от природы, как и абсолютно четкая дикция. «Приятный голос, правильная речь». «Тебе бы в дикторы на телевидении идти», — вздыхала тетя Люба. Но в их городе не готовили дикторов. В их городе было всего два института — политехнический и педагогический. А несколько часов местного телевещания плотно заняла одна единственная дикторша, жена городского прокурора. Подсидеть ее не было никакой возможности. С прокурором боялись связываться. Рита заканчивала педагогический институт, но все колебалось. Очень не хотелось работать в школе. Валерий начал свое ухаживание с того, что устроил ее на работу в коммерческую фирму секретарем-референтом. В институте Рита выучила английский, частично французский и основы компьютера. Сначала ей нравилось, что рядом всемогущий мужчина. А к тому времени, когда поняла, что он вовсе не волшебник и может далеко не все, что вовсе не так независим, как хотел бы казаться, она уже укусила легкой жизни и привязалась к Валерию. Дело было совсем не в дорогих подарках и красивой жизни. Он действительно ей нравился. Нравилась его спокойная манера общения с подчиненными, никаких повышенных тонов, ровно и всегда вежливо. Нравилось, как он разговаривает со своим начальством по телефону, с уважением, но без тени подобострастия Он действительно был хорошим руководителем, в городе его знали и уважали. Нравилось, что, оставаясь с ней наедине, он становился совсем другим человеком, шутил, дурачился, как мальчишка. Шло время. Рите надоело работать секретарем. Она просила, чтобы Валерий устроил ее в городской аппарат. Оказалось, нельзя. Существовал негласный закон — руководителям нельзя устраивать в аппарат своих любовниц. Это неэтично. Про них все все знали. На лицах официантов и подавщиц Рита читала осведомленность пополам с завистью, а также легкое злорадство. «Вот уже он тебя бросит, и мы попляшем на твоих косточках. Дождешься ты от нас отличного обслуживания». На работе директор на нее смотрел с бессильной злобой. Ему не нужна была секретарша, на которую нельзя было повысить голос. Нельзя было и уволить, потом неприятностей от властения не берешься. Рита сжалилась над ним и уволилась сама. Ей хотелось как-то реализовать себя, найти интересную работу, общаться с людьми, но все смотрели на нее только как на любовницу могущественного человека. А Валерий, когда набрусила работу, начал потихоньку капризничать. Какие-то у него там начались начальственные разборки. Злопыхатели интриговали. Он нервничал, вечерами пил коньяк, грубил Рити. Потом извинялся, говорил, что любит только ее одну, что как только кончится его неприятности и положение достаточно упрочится, он разведется с женой и женится на Рите. Глядя ему в глаза, она видела, что он сам в это верит, но ей совершенно не хотелось выходить за него. Заболела тетя Люба, и Рита на время оставила мысли о работе. Валерий помогал деньгами и доставал дефицитные лекарства. Однажды позвонили из поликлиники и попросили, чтобы Рита пришла одна. Тогда она поняла, что все напрасно, тетя Люба скоро умрет. Она отдалилась от Валерия но он никак не хотел оставить ее в покое. Возможно, он действительно ее любил. Во всяком случае, когда через несколько дней после похорон Рита заговорила об отъезде в Петербург и о том, что неплохо бы им побыть врозь, чтобы разобраться в их отношениях, он устроил жуткий скандал.